Издательство «Феникс», Александр Мазин, «Конунг». От автора. Эта книга важна для меня не только потому, что я ее готовил многие годы. Она — возможность собрать вместе почти все те жанры, в которых я работаю более 30 лет. Почти, потому что здесь нет ни критики, ни публицистики, ни научно-популярной литературы. Только художественная. История фантастика, детектив, психологическая проза, стихи. Для меня эта книга — возможность показать вам, мои дорогие слушатели, ту сторону моего творчества, с которой вы до сих пор не встречались. Ту сторону, которая стала бы главной, живи в другое время и в другом мире. Конунг. Историческая повесть. Ранним утром к городку князя Ярослава Владимировича подлетел гонец. Забарабанил древком копья в ворота, гаркнул «Княжье дело!» и, едва отроки на стороже приоткрыли ворота, стрелой влетел во двор. Скинув поводье взмыленного коня в руки дворового раба, взбежал на крыльцо и был остановлен сомкнувшимися плечистыми отроками. «Кто таков?» — рявкнули они единым голосом князя Полоцкого Бречеслава, молодший дружинник. — Буди, князя, весть у меня к нему. — Злая весть. — Давай живо, я всю ночь гнал. Двух коней запалил. — Сейчас воеводу разбужу. Один из отроков канул в полутьме терема. — Что за весть? — поинтересовался оставшийся. — Не твоего ума дело, — отрезал палачанин. — Вели и спить принести, в глотке сухо. — Это можно. Отрок не обиделся на отповедь. — Посиди тут, я распоряжусь. Вернулся он вскоре, а чуть позже — девка с чарой холодного квасу. Не успел гонец допить, как, обтирая мокрым рушником лицо, на крыльце появился княжий воевода Улип. — Что за весть у тебя, вой? — бросил он с порога. — Борислав идет, — кратко ответил гонец. — Как Борислав? — изумился воевода. — Говорили, что он помер. — Борислав жив, — ответил гонец. — Его видели люди моего князя. Он жив И еще с ним огромное войско, множество конных и пеших. Печенеги? быстро спросил воевода. Они и другие тоже. Турки, куманы, много разных, где пройдут смерть и разор. Нас минули краем, к вам идут. Беда! Воевода сунул рушник девки. Давай за мной, вой! Князь уже был на ногах, услыхал шум во дворе и проснулся. Пока гонец говорил, Князь молчал, только брови хмурил, да голову бритую чесал. Дослушав, кликнул отрока, велел гонца накормить, наградить и дать ему безвозмездно двух коней из княжьего табуна. Тем временем из светелки спустилась княгиня Ингигирд. Борислав жив, сообщил ей князь. «Эймунд говорил тебе», — напомнила княгиня. «И родич мой, Реганвальд, говорил тоже». «Не будь в том уверен, пока не видел могилы брата». «Но в Киеве его не видели», — возразил Ярослав. «А зачем ему в Киев?» Тонкие губы княгини искривила усмешка. «Киевляне его не любят. За дружбу с печенегами». «А дружиной его ты сильно проредил. В степь ушел. Там и отсиделся». «Точно», — поддержал княгиню воевода. «Там и рать новую собрал. Огромная рать, княже. Не устоим». «Язык придержи!» — сердито бросила воеводе-княгиня. Ингигерт была дочерью свейского конунга Олова, и нрав у нее был, будто она сама конунг. Кое-кто говорил, что Ингигерт похрабрее да и поумней своего мужа. Хотя это, конечно, была неправда. «В прошлый раз хуже было, а вы стояли. Ты дело говори!» «Да я уж сказал все!» — проворчал воевода. «Огромное войско! Тысяч десять не менее!» Идут сюда. Через три, самая большая четыре седмицы, выйдут к Волхову. Ярослав помрачнел. Времени оставалось немного. — В осаде не отсидеться, — произнес Ярослав, раздумывая. — Припасов в городе мало. Кабы месяца через два. — Вели послать стрелы по землям нашим, — вновь вмешалась Ингигерт. — Пусть люди ополчаются и идут сюда. — Не успеют, — буркнул Ярослав. Можем надеяться только на наших, новгородских. Да еще, дружина моя, да твои свеи, да Эймунд со своими. Мало. Тысячи две воев наберем, да людей тысяч пять. Мало. Восемь сотен Эймунда и Рагнара трех тысяч стоит, — заметила Ингигерт. Пусть поратуют. Зря мы их, что ли, кормим до да серебром осыпаем. — Они поратуют, — согласился Ярослав. Да только у Бориса тоже мужиня не от сахи. В чистом поле Нурманы против степной конницы не встанут. А встанут-то только впустую лягут. За Эймундом пошли, — посоветовала княгиня. Может, он что посоветует? Только жалование ему сначала сполна заплати. Не то заберет своих, да и уйдет к брату твоему. Ярослав поморщился. С деньгами расставаться он не любил. «Добро», — согласился Ярослав. «А ты», — он хмуро взглянул на воеводу, — Пошли к дядьке моему коснятину. Скажи, видеть его хочу. О Бориславе говорить не надо. И тех, кто гонца слыхал, предупреди, чтобы языки придержали. А колес просит, по что зовешь? Зову и все тут. Мало ли, о чем князь Новгородский с посадником новгородским поговорить хочет. Не боись. Придет, Добрынич, я его знаю. Но это вторым делом. А первым, Эймун да ко мне, этому скажешь. Князь желает недоимку вернуть ардусом примчится. Я Нурманов знаю. Княжий Гридень алейка с неприязнью оглядел длинный каменный дом, особняком вставший на берегу Волхова. Дом сей по договору выстроил князь Ярослав для Нурманского конунга и его дружины. Хороший дом, большой, просторный, убранный изнутри с немалой пышностью. Не пожадничал тогда скуповатый новгородский князь. Очень опасался, как бы конунг со своими к братьям его не ушел. Княжья Гридь Нурманов не любила. Да и кто их любит, Нурманов-то? Еще завидовала. По ряду с князем получали Нурманы еды от пуза и пива, хоть залейся. Да еще серебра втрое против княжьей Гриди. Жирно ели, сладко пили и на всех прочих глядели, как на шавок подзаборных. А попробуй их не корми. Это ж волки. Пока Брюха полное, спят. Как опустеет, режут всех, кто под клинок подвернется. Поперек входа спал Нурман. Босой, распоясанный, грязный. Однако едва Олейка оказался в пяти шагах, Нурман проснулся и вмиг оказался на ногах. Бодрый, будто не спал. Встал, подбоченился, глянул на немаленького Олейку с высоты соженного роста. — Что надо, Людин! Это было оскорбление. Олейка, опоясанный гридень, величался не людином, как какой-нибудь купчик мелкий или огнещанин. Олейка — муж. Нурман осклабился. Зубов у него явно не хватало, изо рта воняло гнилью и прокисшей брагой. — Уйди с дороги, — буркнул Олейка. — Меня князь за конунгом вашим прислал. — Вот так тебе, Эймунд Конунг, вскочил и побежал. Нурман сплюнул. Говори, что надо, я передам. Пошарил в спутанной соломенной бороде, поймал вошь, раздавил ногтем, зевнул. Может быть. Жалование вспомнил аллейка слова князя. Серебро у князя будет он брать? Вот так бы сразу и говорил. Нурман осклабился во всю пасть, хлопнул олейку по плечу так, что тот аж присел. Серебро это мигом. Эй, Мунд! Заорал он так, что алейка снова присел. Конунг Ереслеев наши марки отдает. Эймунд возник за спиной Щербатого викинга, словно только того и ждал. В полном облачении даже кольчуга на груди солнышком сияет. Что орешь, торт, как морж брачующийся. Ереслеев, серебро же? Викинг как-то сразу сник и даже будто в росте уменьшился. Эймунд отодвинул его плечом и, не обращая внимания на Лейку, двинул к княжьему терему. Хоть не любил Лейка Нурманов, а конунгом ним невольно залюбовался. Все в нем ладно и справно, а движется как? Вроде бы и не быстро идет, а аллейке, чтоб чтобы за ним поспеть, чуть ли не бежать приходится. А уж в бою каков! Не дай боги против такого всеча оказаться! Тем временем дошли до терема. Отроки поспешно подались в стороны, а Эймунд проворно взбежал по ступенькам. Миг, и только кольчуга сверкнула. — Как у него так легко получается? — позавидовала Лейка. — Здоровенный ведь будто мишка, а скачет чисто белка. В горнице князь был один. Услыхав, как скрипнула дверь, повернулся навстречу Эймунду. — Здрав, будь конунг! — «И тебе того же», — ответил Ярослав по-нурмански, — «вот возьми тебе и воем твоим». Он похлопал по столу, на котором лежали два тугих мешка. «В них серебро. Попуду в каждом. Это ведь лучше, чем шкурками, как мы уговаривались». «Лучше», — согласился Эймунд, подхватил мешки одной рукой, взвесил и положил на место. «Что, конунг, твой брат уже близко?» Ярослав даже растерялся от неожиданности. — Откуда знаешь? — Знаю. Нурман холодно посмотрел на князя. — И тебе говорил, да ты не слушал. Надо было после прошлой победы найти его и добить. И Кенугард занять. Кенугард — Киев. Кенугард — очень богатый город. Глаза Конунга на миг стали мечтательными. — Знаю, и раньше знал. — Я сказал Рагнару, когда ты не захотел платить, куда и будет нам слава, если мы уйдем от тебя, когда ты в такой опасности? Если он выплатит нам жалование, как условлено, то послужим ему еще двенадцать месяцев. Ты выплатил, мы снова твои защитники». «Я рад», — без особой радости произнес Ярослав. «Что посоветуешь?» «Войско у твоего брата сильное». Эймунд погладил щетинистый подбородок посильнее твоего, даже с нами считая. — Предлагаешь бежать? — прищурился Ярослав. — Мы, Нурманы, не побежим. Зубы Эймунда по волчьи сверкнули. — Но остальные твои люди, как они поведут себя, оказавшись перед остриями копий? С Буриславом шесть тысяч одной конницы. В осаду сесть? Эймунд досадливо мотнул головой. — Ты запрешься в городе, а люди твои. Союзники брата твоего злы и алчны. Урожай твой сами соберут, а что не соберут, так потравят. Треллий в полон, скотину порежут или угонят. Чем будешь зимой кормиться, конунг?» Ярослав молчал. «Верно, — говорит викинг, — дожат вы месяц». «Что предлагаешь?» — снова спросил князь. Эймунд кошкой скользнул в двери, приоткрыл, выглянул. Затем также бесшумно к окну. Удовлетворенное осмотром, вернулся. «Войско у брата твоего большое, но дикое», — сказал он в полголоса. «На нем одном и держится». «К чему ты ведешь?» — насторожился Ярослав. «К тому, что не будет конца раздором вашим, пока вы оба живы». «Не понимаю тебя». «Допустим, я сумею добраться до конунга Бурицлава, очень тихо и очень веско произнес Эймунд. Как мне поступить с ним? Убить его или нет? «Как это сделать, не разбив его войска? недоверчиво спросил Ярослав. «Предлагаешь подослать к нему отравителя?» «Я Нурман, а не Ромей!» — Эймунд с презрением посмотрел на Ярослава. «Или, может, ты думаешь, что я женщина?» «Я так не думаю», — поспешил оправдаться Ярослав. «Ты великий воин, конунг Эймунд, а тебе будут петь саги». «Вот», — с удовлетворением произнес Эймунд, — «теперь ты говоришь верно, но ты не ответил». «Скажу так», — осторожно, тщательно подбирая слова, произнес Ярослав, — «я не стану никого винить, если мой брат, князь Борислав, будет убит». «Это все, что я хотел услышать», — кивнул Эймунд. «Можешь больше ни о чем не тревожиться, конунг. Мы, Нурманы, защитим твою землю» и шагнул к выходу, не забыв прихватить мешки с деньгами. В дверях Эймунд едва не столкнулся с княгиней, но успел посторониться и учтиво поздороваться с ней. Ингигерт ответила и с беспокойством поглядела на мужа. «Что сказал тебе сын Хринга Дагассена?» «Эймунд, взял серебро и сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился». «Что ж», — проговорила дочь свейского конунга, опускаясь в удобное кресло. До сих пор слово Эймунда Хрингсона было так же крепко, как киль его Дракара. Надеюсь, и на этот раз он тебя не подведет. Когда Эймунд вернулся к своим, Хирдмана уже проснулись, выползли на солнышко и занялись кто чем в ожидании завтрака, который готовили трели. Эймунд приветственно взмахнул мешками с серебром. Ответом ему был дружный рев. Рикель! крикнул Конунг своего кормчива. Возьми и раздели как положено. Рогнар, пойдем со мной. Потолковать надо. Нурманы спустились к реке и устроились на берегу. Жарко будет. Глянув на небо, изрек Рогнар. Эймунду Рогнар Агнарсон приходился родичем. Дедом его был Рогнар Рюккель сын конунга Харальда Прекрасноволосого, правнуком которого был и Эймунд. Вместе они прошли через множество виков, взяли на клинок десятки городов, и не было у конунга Эймунда никого ближе Рагнара. Даже внешне они были похожи. Оба высокие, светловолосые, мощные и поджарые, с грубыми обветренными, но чистыми, без шрамов лицами. Последняя говорила об их великом воинском умении. силы Рагнар ничуть не уступал брату, но Эймунд был быстрее и проворнее. Во всем Хирде не было никого, кто мог бы справиться с конунгом. Вторым же был Рагнар. «Жарко», — согласился Эймунд, «а будет еще жарче». Рагнар вопросительно взглянул на своего конунга. Будет Слав идет», — сказал Эймунд. «Ага». То-то Ереслеев так расщедрился. Небось, уже полные штаны наложил. — Зря говоришь, — остановил брата Эймунд. — Конунг не трус. В прошлой битве он дрался в первых рядах. — Ну да, — согласился Рагнар. — А мы спасли в Бушкуру, когда Бурислава в Грич достал его ногу. — Он нам платит, — напомнил Эймунд. — Вижу я, поход Бурислава для тебя не новость, — помолчав, заметил Рагнар. — Не новость, — согласился Эймунд. Мой Риккель еще зимой потолковал с купцами данными, что ходили в Кенугард. И у меня есть саглядатый в Смоленске. Месяц назад он прислал весть. — А я не знал, — укорил брат Рагнар. — А зачем тебе знать? — усмехнулся Эймунд. — Это я из Ереслеева серебро выжимаю. — И то верно, — согласился Рагнар. — И много с Буриславом воинов. — Много. на каждого из нас не менее дюжины придется. — Управимся, — беззаботно сказал Рагнар. — И хуже бывало. Да и ты что-нибудь придумаешь. — Уже придумал, — сказал Эймунд. — Что? — Позже узнаешь. Завтра утром мы выезжаем. — Все? — Нет, ты и я и еще десяток Хирдманов. Остальные останутся. С собой возьмем бьорна Исланца, Гарда Китиля, Регновальда, Торда Щербатова и Торда Большую Спину. Остальных сам подберешь. Припасов с собой возьмешь на 6 дней. И лошадям овса, по пуду на голову. вес Овес-то зачем? — спросил Рагнар. — Травы везде по пояс. — Чтоб проворней были. — От степняков все равно не уйдем, — резонно заметил Рагнар. — И не надо. Главное, побыстрее до Буриславова войска добраться. — Зачем? — насторожился Рагнар. Ты что задумал? А то, о чем потом нашим правнукам скальды петь будут! рассмеялся Эймунд. Рагнар недоверчиво покачал головой, но спорить не стал. В удачу своего Конунга он верил безоглядно. Ну, все, заключил Эймунд. Пойдем, брюхо, набьем, и за дело. Выехали, как и наметил Эймунд, ранним утром следующего дня. Сам Конунг. Рагнар, Бьорн, Гард, Оба Торда, Регенвальд и еще шестеро. По мосту переехали Волхов и двинули в сторону Полоцка. Ехали весело, налегке, спрятав брони в тюках запасной лошадки. Исландец и китиль даже рубахи скинули, подставив свежему ветерку могучие торсы. Нурманы равнодушно относились и к жаре и к холоду, но все-таки здешний Июль был намного теплее, чем в родной Упландии. Хотя на земле франков, куда не раз наведывались викинги Эймунда, в это время еще жарче. Ехали свободно, разобравшись во всю ширину тракта. Встречные повозки и пешцы при виде Нурманов поспешно убирались на обочины. Пусть эти и выглядели как купцы, однако все знали, что Нурманы скоры на руку, могли даже и убить. Вира за голову смерда 5 гривен, за людина 20. Однако пойди истребуй ее с Нурмана. Скажет не я, а при нем две сотни видаков и все как один Нурманы. Рагнар попытался выведать, что задумал Конунг, но Эймунд только ухмылялся. Так прошло 10 дней. Ехали спокойно, в лесах здешних бывало пошаливали злые люди, но на дюжину Нурманов напасть Это мишкой шатуном надо быть. Ночевали в селениях и придорожных корчмах. Вели себя тихо, не безобразничали. Эймунд настрого запретил. Даже девок на ночь брали только по согласию. Словом, вели себя именно как купцы, в которых и рядились. К полудню одиннадцатого дня тракт опустел. То был верный признак близости Бурецлавова войска, и Эймунд, Велела остановиться. На сей раз ночевали в лесу, огня не разжигали и поужинали холодным мясом и пивом, купленным во время последней ночевки. Ночью Эймунд с Рагнаром отправились на разведку. Стоянка вражеского войска обнаружилась не слишком далеко. Обширный лагерь, шумный и вонючий. Вокруг паслись кони степняков. Тысячи коней — которые могли учуять чужаков всполошиться, поэтому Эймунд с Рагнаром не подходили близко. Убедились, что лагерь есть, и людей в нем много. Значит, это не передовой дозор, а главное войско. Эймунду этого было достаточно. Где войско, там и его предводитель. Утром Нурманы двинулись назад, ехали быстро рысью. К полудню покрыли миль 15 никто из спутников эймонда не знал что задумал конунг но они помалкивали нурманы умели ждать по пути били дичь который в здешних лесах был в избытке добыли двух зайцев и еще регенвальд подстрелил молоденькую косулю с непонятного перепугу выскочившую на тракт. это было хорошо потому что своих припасов у нурманов почти не осталось после удачного выстрела регнвальда Решили дать лошадям отдых, расседлали, Сапанули в торбы овса, ободрали зайцев и косулю, печени сердца порезали на всех и съели сырьем, Остальное наскоро обжарили на огне, Густо посолили и приняли с остатками пива. Поснедав, развалились на травке, Наслаждаясь кратким отдыхом. Только тогда Рагнар спросил в полголоса, — Что ты ищешь, Эймунд? Место, где довольно простора, чтобы встать лагерем большому войску. Мы уже два проехали, — заметил Агнарсон. Близко, они за день не меньше двадцати миль пройдут. Вскоре вновь собрались и тронулись в путь. Угостившиеся овсом лошади весело пылили по тракту. Эймунд и Рагнар ехали вдвоем, остальные приотстали. Замыкающий Бьерн Исландец то и дело оглядывался и прислушивался. Кто знает, как далеко вперед уходят печенежские дозоры. Миновали опустевшую деревеньку, маленькую в десяток хаток. Рагнар кивнул на перепаханный острыми копытами дерн, след уводил в чащу. Эймунд кивнул. Все понятно. Слух о приближении вражьего войска опередил само войско. — Этим смертным повезло. Успели уйти и угнать скот. Другим повезет меньше. Степники не дружина соседского князя, которым смердов губить невыгодно. Самим пригодятся. Печенеги вырежут всех. Это им по нраву. Викинги их не осуждали, делали так же во время вика. Большую поляну проехали, не останавливаясь. рогнар вопросительно поглядел на Эймунда. Тот пояснил: Воды нет, лошадей поить надо. Так река же, близко. «А как их туда вести Эймунд кивнул на сплошную стену леса, лишь кое-где разделенную узкими тропами. На следующей поляне вода была, но Эймонду она все равно не понравилась. На этот раз он объяснять ничего не стал. И только пятая по счету обширная прогалина пришлась ему по вкусу. От прогалины к реке шла уже порядком заросшая просека. Здесь когда-то брали лес. Еще на поляне, почти вплотную к лесу, рос огромный неохватный дуб. Спешились. Эймунд обошел вокруг дуба. Молодая трава поднималась почти до колен. По могучим узловатым ветвям со стрекотом метались две облезлые летние белки. Эймунд широко улыбнулся. Место ему понравилось. «Здесь он его и поставит», — удовлетворенно произнес конунг, притопнув ногой. «Кто поставит? Что?» — оживились остальные. «Конунг Бурецлав, свой шатер!» Эймунд подошел к одному из вьюков и достал оттуда крепкую веревку. Длинную, локтей сто, судя по толщине бухты. «Исландец, китиль, щербатый, большая спина! За мной!» — скомандовал он и полез в чащу, прихватив с собой смотанную веревку. Рагнар последовал за Эймундом, по собственному почину. Отошли недалеко. В шагах в тридцати Эймунд выбрал подходящую березку, отмахнул от веревки локтить тридцать, сам полез наверх, пока березка не начала крениться. Закрепил веревку, сбросил конец вниз и велел «Тяните». Четверо викингов ухватились за конец, дружно повисли на веревке, и Рагнар понял, почему Эймунд выбрал именно их. Бьорн, Гард Китиль и оба торда были самыми могучими и тяжелыми в Хирде. Березка стремительно изогнулась. Эймунд, оказавшийся в шести локтях от земли, спрыгнул, помог подтянуть верхушку к самой земле и закрепил свободный конец. Березка осталась согнутой, как натянутый лук. Эймунд привязал к ней ту веревку, что уходила к дубу. Закончив, Нурманы отошли дальше по дороге, Наскоро доели остатки схисного, спрятали лошадей в лесу, оставив с ними четвертых. Остальные вернулись на поляну и укрылись в чаще. Достаточно глубоко, чтобы их не было видно с дороги, но так близко, чтобы видеть все происходящее на ней. Ждать пришлось долго. Норманы бездельничали, только сам Эймунд, видно от нечего делать, стругал суковатую палку. Он как раз успел выстругать две костылины, когда земля задрожала от поступи тысяч коней, а чуть позже послышался обычный шум, создаваемый войском на марше. Вскоре появились и первые вои Бурецлава. Дозорные степняки в простых стегонках с нашитыми бляхами, высоких колпаках с кривыми сабельками и туго набитыми колчанами. Их мохнатые злые лошадки рысили так бодро, будто и не было позади трудного перехода. Дозор проехал вперед, а спустя некоторое время появилась, наконец, и голова Бурецлавова войска — конные дружинники русы. Все, как на подбор крепкие, крупные в отменных бронях с круглыми красивыми щитами уседил. Были среди гридней Бурецлава и варяги с длинными усами, и бородатые словени, и выходцы из южных земель с заплетенными в косы бородами. Попадались и скандинавы. За головным отрядом появилась богатая повозка с фамильным трезубцем Владимировичей. бернес присевший рядом с Эймондом, презрительно сплюнул, но оказался неправ. Конунг не ехал, как баба, на повозке. В одном из всадников Нурмана без труда узнали Бурецлава. Конунг ехал с непокрытой головой, а лицо его было хорошо знакомо людям Эймунда. А уж самому Эймунду и подавно. Еще год назад он едва не отправил Бурицлава в Волхалу русов. Чудом конунга отбили собственные гридни. Над головой конунга полоскалось знамя с тем же родовым трезубцем, какой украшал и знамя Ереслеева. Выехав на открытое место, Бурицлав придержал коня. Эймунд удовлетворенно хмыкнул. Место конунгу понравилось. Протрубил рог, собирая войско и объявляя стоянку. Не ошибся Эймунд и в главном. Шатер конунга поставили прямо под вековым дубом. Шатер у Бурислава был роскошный, высокий, четырехчастный, на высоком крепком шесте, украшенном сверху золотым шаром с флюгером. Стемнело. В шатрах и на открытом воздухе зажглись огни. Вкусно запахло горячей пищей. Нурманы сглатывали слюну. У них с обеда крошки во рту не было. «Не пойти ли мне разжиться едой?» — неожиданно предложил Эймунд. Остальные недоверчиво уставились на него. «Припасы у нас кончились, так?» «Так», — согласились остальные. «А у Конунга еды много. Предлагаешь украсть?» — оживился Бьерн Исландец, большой любитель пожрать. — Зачем красть? Белые зубы Эймунда весело блеснули в темноте. — Сами дадут. — Нам? — Мне, — скромно произнес Эймунд. — Вот пойду к ним и попрошу. — Разума лишился конунг, — неуважительно проворчал китиль. — А в зубы? — мягко поинтересовался Эймунд. — Щербатый, подай мне мою сумку. В сумке оказалась поношенная одежда, из небеленного холста и большая мятая шапка из толстого войлока. Эймунд переоделся, передал одежду и оружие щербатому, затем достал из сумки кудлатую козлиную бороду с завязками, прицепил к подбородку, напялил сверху шапку и превратился в замшелого деда. Когда же он согнулся в спине, оперся на костылины и, прихрамывая, прошелся меж деревьев, то узнать в нем могучего конунга стало и вовсе невозможно. Рагнар наблюдал за братом со скрытой усмешкой. Он ожидал от Эймунда чего-то подобного. — А второй такой у тебя нет? — спросил он. — Я бы с тобой пошел. Эймунд покачал головой. — Одному надежнее, — сказал он. — Дайте-ка мне мешок побольше. Сагбенного старца первыми заметили печенеги и хотели прогнать. Но старец ловко уклонился от удара плетью, степники одобрительно зацокали и проворно заковылял вглубь лагеря. Останавливать его не стали. Сразу видно, старец безобиден. Эймунд брел от костра к костру, тряс мешком, мычал невнятно. Воинство у князя Борислава было разномастным. Тут были и разноплеменные степняки, и древляне, и словени, и даже чудины. Издавна не упускавшие случая, укусить своего господина Великий Новгород. Но калеку больше никто не гнал. Ратники по широченным плечам и могучим ручищам сразу признали в нем бывшего воина, искалеченного вражьим железом. Еду давали охотно. Каждый знал, отвернется удача, и сам окажешься на месте вот этого кряжестого старца калеки. В лагере было шумно. ратники князя не отказывали себе в том чтобы угоститься пивом и брашкой. когда поберушка добрался до середины лагеря мешок его был почти полон десяток варягов из ближников князя даже пригласил калеку к своему костру и накормил горячим у старика нашлась собственная ложка хорошая серебряная что свидетельствовало о немалом когда то достатке калека жадно обжигаясь выхлебал кулеш аккуратно съел мясо Сыто рыгнул и задремал. Ему не мешали, говорили о своем. Но спал старик недолго. Вдруг проснулся, огляделся заполошенно, вскочил и заковылял прямо в княжий шатер, чей откинутый полок открывал обширную внутренность, увешанную коврами с удобными ложами, на которых разместились сам князь и ближники, собственные воевода, два печенежки хана, предводитель тысячи черных шапок и старый косожский вождь из тех косогов, что пересадил под Киев еще Святослав. Отрок у входа в шатер сунул старику в ноги древко копья. Тот запнулся и растянулся на ковре, просыпав собранную в мешок снеть. Схватившиеся было за оружие вожди, увидав безобидного калеку, расслабились и развеселились. «Гони его!» брезгливо скомандовал князь. Дружинник ухватил старика за ворот, тот еле успел собрать в мешок разбросанное и поволок прочь. Снаружи передал колеку другому отруку. Тот вытолкал мямлящего волокущего мешок старика за пределы лагеря, хотел наладить коленом под зад, но пожалел. Оказавшись за пределами освещенного лагеря, старик мгновенно преобразился. Костыли полетели прочь, Козлиная борода и шапка отправились в кусты. Конунг Эймунд выпрямился, бросил в сторону шумной стоянки яростный взгляд и канул в чаще. Глазастый Рагнар первым увидел двигающееся во тьме пятно, признал брата и вздохнул с облегчением. Не то чтобы он не верил в удачливость Эймунда, но слишком многие в чужом войске знали его в лицо. Обошлось. «Угощайтесь!» — Конунг сунул мешок бьорну. «Ого!» — обрадовался тот. «Да здесь дня на три провизии!» «А мы тут прирезали одного из этих!» — сообщил торт Большая спина. «Забрел, видно, отлить, да заплутал». «Плохо!» — Эймунд скинул нищенскую рвань, облачился в свое. «А что, притаиться нельзя было?» «Да он прямо на нас выперся!» — попытался оправдаться торт. «На меня чуть не наступил!» — Где труп? — Вот, в кустах. Эймунд наклонился над телом, изучил. — Ладно, — сказал он, — это не воин и разведчик. Трейлили смерть, до утра не хватится. Сейчас всем спать. Китиль на страже, за ним рогнар Брат, поднимешь нас в последнюю стражу. Нам до свету надо управиться и уйти успеть. рогнар разбудил вовремя. Вокруг царила темнота. Со стороны лагеря тоже было тихо. Викинги бесшумно поднялись, одеваться не требовалось. Все спали в бронях и с оружием под рукой. Эймунд привел их к согнутой вчера березе. Реганвальд, это ты торт, сказал он. Вы умеете рубить крепко. Покажите себя, когда настанет время. Ты, китиль, будешь стоять здесь на просике. У тебя одно дело держать веревку. Когда мы закончим, я выберу слабину. И Рагнар трижды ударит по ней обухом топора. Тогда ты должна, чтобы рубили ветку, за которую привязана береза. Мы с Бьорном и Рагнаром уходим в лагерь. Бьорн, захвати копье, остальные к лошадям. Пусть ждут нас на готове. Как сделаете дело, сразу уходите. Дозорных сняли бесшумно. Это было легко. Со стороны леса их было всего двое. Незамеченными трое викингов проникли в лагерь. Далеко забираться не пришлось. Шатер стоял у самого леса. Усталые и прибравшие бражки воя Бурецлава лежали в повалку у костров. Кое-где темнели шатры старших. Шатер Бурецлава был намного больше остальных, так что спутать его было невозможно. У входа, опираясь на копья, дремали стражи. Бьорн сделал на конце веревки петлю и копьем набросил на флюргер. Осторожно выбрал слабину. Эймунд подошел к шатру вплотную. Вечером он высмотрел, у какой стенки шатра располагается ложе Бурецлава. Ошибки быть не должно. рогнар трижды ударил обухом топора по натянутой веревке. Четвертый удар, уже острием, пришелся по шее дремлющего князя. Второго прикончил могучий бьорн рубанув по горлу острым краем копья. Раздался громкий треск, веревку рвануло, княжий шатер сорвало с места и уволокло к лесу. Эймунд, не теряя ни мгновения, бросился к намеченному ложу и, широко размахнувшись, снес голову толком не проснувшегося, но уже схватившемуся за оружие Бурицлаву. Бьорн и Рагнар!» рубили, не разбирая всех, кто подворачивался под руку. Эймунд швырнул отрубленную голову в мешок, бросил «Уходим!» и три викинга растворились в темноте, оставив за спиной всполошившийся лагерь. Через четыре дня во двор княжеского Кремля въехали двенадцать всадников. Стража пропустила их беспрепятственно, поскольку не пускать княжьего воеводу Эймунда себе дороже. У тюремных дверей Нурмана спешились, но внутрь вошел только один — сам конунг Эймунд. Он молча проследовал князю, ему опять никто не препятствовал, поскольку у тюремной стражи тоже был приказ впустить Эймунда в любое время немедленно. Князю уже доложили, он ждал. Эймунд развязал мешок, который принес с собой, и выложил на лавку отрубленную человеческую голову. Голова эта, хоть и была смазана для сохранности медом, уже порядком смердела. Князь поглядел на голову, потом на Нурмана. Щеки его прозавели «Да», — сказал он, — «это мой брат. Что с войском?» «Нас никто не видел», — по-нурмански произнес Эймунд. Князь хорошо знал этот язык. Они собрали тинг, долго спорили, подозревая друг друга в убийстве. Потом поделили казну конунга и ушли. — Сдается мне тело своего князя, они так и бросили там волкам на поживу. Эймунд посмотрел на князя долгим строгим взглядом. — Сдается мне, — продолжал он, — что мы, Нурманы, свое дело сделали. Ты ведь позаботишься, господин, чтобы тело брата было хорошо и с почетом похоронено? — Я позабочусь, — кивнул Ярослав. — Сегодня же пошлю людей. Эймунд кивнул и молча вышел. Князь посмотрел ему вслед и подумал — надо радоваться, ведь у него нет больше соперников на этой земле. Почему же тогда на душе так муторно?